Сю зачитал первые пункты повестки дня: зачтение и ратификация Конституции и биля о правах. Пение гимна произвело на него сильное впечатление, и не на него одного. Пол зала было в слезах. Никто не потребовал зачтения документов, подлежащих ратификации, что было бы вполне справедливо с точки зрения парламентского процесса. И Стью был всем за это глубоко благодарен. Чтение давалось ему не так-то легко. Глен Бейтман встал и предложил принять оба документа. Кто-то закричал из задних рядов. «Я поддерживаю!» «Предложение выдвинуто и поддержано», — сказал Стью. «Те, кто согласны с предложением, пусть скажут «да». «Да» — прогремело на весь зал. Хаджак, спавший рядом с местом глена приоткрыл глаза, моргнул, а потом снова положил морду на лапы. Через мгновение он вновь поднял голову, прислушиваясь к тому, как толпа награждала сама себя очередной бурей аплодисментов. «Им нравится голосовать», — подумал Стью. «Это помогает им поверить в то, что они вновь владеют ситуацией». «Третий пункт нашей повестки дня гласит», — начал он, и вслед за этими словами ему снова пришлось прочистить горло. Микрофон завыл на него, и на лбу устью выступил пот. Френ спокойно смотрела на него и кивала, чтобы он продолжал. «Избрание комитета из семи человек для управления свободной зоной Боулдера. Это означает...» «Господин председатель! Господин председатель!» Ю оторвался от своих пометок и почувствовал настоящий приступ страха, сопровождаемый чем-то вроде дурного предчувствия. Это был Гарольд Лаудер. Гарольд был одет в костюм и галстук. Волосы его были гладко причесаны, и стоял он в середине центрального прохода. Когда-то Глен сказал, что оппозиция может сформироваться вокруг Гарольда. Но чтобы это случилось так скоро, он надеялся, что пока этого не произошло. На одно мгновение ему пришла в голову мысль просто не заметить Гарольда. Но и Ник, и Глэн предупредили его, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы митинг производил впечатление заранее подготовленной и тайно спланированной акции. Он подумал о том, что не ошибался ли он, когда решил, что Гарольд начал жизнь с новой страницы. «Ну вот, сейчас и представится случай проверить». Слово предоставляется Гарридо Лаудеру. Сидящие в зале повернулись и вытянули шеи, чтобы разглядеть Гарридо получше. Я хочу предложить избрать члена временного организационного комитета в постоянный комитет. И кто-то Гаррид сел. Наступила мгновенная пауза. В голове у Сью вертелся бессмысленный вопрос. То-то. То-то. Не так ли звали собачку из Волшебника изумрудного города? Потом снова раздались аплодисменты, перекрываемые десятками криков. Я поддерживаю. Раз в шесть Сью пришлось постучать по кафедре молоточком, чтобы публика успокоилась. Он спланировал это, подумал Сью. «Эти люди изберут нас, но запомнят они Гарольда». «Поступило предложение», — громко сказал он микрофон, на этот раз не обращая внимания на его жалобное завывание. «Было предложено избрать всех членов Временного организационного комитета в постоянный комитет свободной зоны Болдера. Прежде чем мы перейдем к обсуждению этого предложения, я должен спросить, «Нет ли у кого-то из членов Временного комитета возражений или отводов?» «Молчание!» «Прекрасно!» — сказал Стью. «Перейдем к обсуждению!» «Не думаю, что это необходимо, Стив, сказал Дик эллис «Идея великолепная! Давайте голосовать!» Раздались одобрительные аплодисменты. Чарли Импеннинг махал рукой, чтобы ему предоставили слово. Но Сью проигнорировал его. Характерный случай селективного восприятия. Так выразился бы по этому поводу Глэн Бэтмен. И сказал, пусть те, кто поддерживает предложение Гарольда Лаудера, скажут «да». «Да», — завопили все, спугнув устроившихся под потолком ласточек. «Кто против?» Никто не был против. Даже Чарли М. Пеннинг. Во всяком случае, он не высказал свои возражения вслух. Стью перешел к следующему пункту.